Джапанди стиль, в котором Восток встречается с Западом. Стиль Джапанди оформился в отдельную ветвь и стал популярным буквально недавно в 2018-2022 в т о р годы. Это слияние японского и скандинавского направлений в интерьерном дизайне, по выражению Лайлы Ридберген и Марлуса Снайдера, идеальный брачный союз простоты и элегантности. Само название Джапанди происходит от скрещивания слов Джапен и Скандинавия. Несмотря на свою новизну, стиль Джапанди, как и все устойчивые серьезные дизайнерские направления, имеет достаточно глубокие эстетические и исторические корни. И японцам, и скандинавам близка ценность идеи лес и с м о e меньше значит больше. краеугольный принцип минимализма, который был столь удачно озвучен выдающимся архитектором XX века Людвигом Мисом Ван дер Роэ, одним из директоров Баухауса. Собственно, во многом Мис Ван дер Роэ руководствовался в своих идеях традициями японского и скандинавского мира ощущения. И важно понимать, что близость этих традиций касается значительно более глубинных вещей, чем просто способ декорировать свое жилище. Скандинавы известны своей концепцией хюге. И в датском и в норвежском языках хюге означает форму повседневного единства, приятные и высоко ценимые повседневные ощущения безопасности, равенства, личной ценности и спонтанности социального потока. нечто хорошее, уютное, безопасное и привычное в отношении психологического состояния. Скандинавские интерьеры известны нам своими простыми решениями, неизбывно обращенными к человеку, к его комфорту физическому и психологическому, логичными и выверенными формами мебели, стремлением использовать только натуральные, надежные материалы, продуманными конструктивными позициями. обилием приятных мелочей, вроде свечных фонариков и гирлянд, и одновременно четкой и д е й разумного потребления. Эталонный японский минимализм строится на концепции в а б и с а б и Она также касается не только жилища человека, но и его отношения к себе и к миру, его самоощущения в этом мире. Эстетика ваби-саби проявляется в японской живописи, поэзии, архитектуре, философии. Ваби в японском языке ассоциируется со скромностью, одиночеством, тишиной, внутренней силой. Саби – с а р х а и ч н о с т ь ю неприходящей красотой подлинного, вне времени н ы м вещами и ценностями. В течение долгого времени Япония жила по закону сакоку – запертая страна. Такова была изоляционистская внешняя политика японского сэгуната Такугава, по которой в течение 264 лет с 1603 по 1867 год отношения и торговля между Японией и другими странами были строго ограничены. Почти всем иностранным гражданам был запрещен въезд в Японию, а простым японцам запрещалось покидать страну. Первые предпосылки к окончанию изоляционизма стали появляться в 1850-е и в начале 1860-х. Япония подписала несколько торговых соглашений, в том числе с США и Российской империей, а в 1863 году сюда впервые прибыли датские корабли. Среди первых скандинавских моряков, посетивших прежде полностью закрытое островное государство, Был лейтенант Уильям Карстенсон, который оказался буквально влюблен в японскую эстетику и написал книгу «Столица Японии и Японцы», где подробно описал особенности совершенно незнакомой для внешнего мира культуры. Датчане прониклись этой книгой, японская эстетика стала популярна в Северной Европе и постепенно японские интерьерные традиции стали влиять на скандинавский дизайн. Тем не менее, какое-то время японский и скандинавский стиль в интерьере существовали параллельно, пока недавно не произошло рождение джапанди стиля, в котором четко прослеживается диалог Запада и Востока в одном пространстве, в одном поле. Я полагаю, это произошло неслучайно. Во-первых, в мире все сильнее прослеживаются тенденции глобализации, при которой взаимо влияние культур становится естественным и желанным. Больше нет необходимости, чтобы одна культура поглощала другую. Наоборот, ценится именно полифония, м н о г о г з в у ч и е культур. Во-вторых, в интерьерном дизайне произошел резкий поворот в сторону спокойных, базовых, естественных решений. Да. Эффектно декорированные интерьеры по-прежнему актуальны для творческих натур или необычных ресторанных, отельных, девелоперских или других коммерческих проектов. Но одновременно усиливается полярная тенденция: люди все чаще хотят, чтобы их квартиры и дома были с в е т и л и щ е м безопасности, спокойствия, тихого уюта и уединенности. Они ищут эстетику, которая была бы вне в р е м е н н о й и утонченной и отражала бы многообразие мира. На эту почву идеально ложится джапанди. В третьих, в умы наших современников активно проникают ценности разумного потребления и ресайклинга, и на этот запрос уверенно откликается датский промышленный дизайн. В числе его принципов четкое стремление делать мебель на века, так, чтобы она могла служить десятилетиями, не теряя ни в качестве эксплуатации, ни в актуальности облика. Для этого датчане переиздают классику дизайна 1950-х, 1970-х годов с некоторыми обновлениями. И продумывают базовую колористическую палитру, которую можно не менять как минимум 20-30 лет. И еще одна тенденция – повторное использование сырья. Например, компания t o r s Design из Копенгагена дарит вторую жизнь африканской древесине озобе из доков старых датских портов. Из этого дерева с красивым красновато-шоколадным оттенком делают столешницы, стулья, обеденные комплекты и ширы. м Это дерево столь прочно по своим природным характеристикам, что хотя оно провело десятилетия в соленой воде, мебель из него прослужит еще 50-100 с т о лет и потребует лишь минимального ухода. Трендsetter стиля Джапанди дизайнер Лайл а р и д б е р г е н отмечает, что и в Японии, и в Скандинавии люди традиционно старались как можно больше проводить времени на природе и привносить ее элементы в свой интерьер. Это находит отклик не только в применении натуральных материалов, таких как дерево и лен, но и в использовании органических форм в различных комбинациях, говорит Лайл. а Дизайнеры и декораторы, работающие в стиле Джапанди, также замечают, что он учит их находить красоту в несовершенстве, устанавливать глубокие связи с природой и наслаждаться простыми радостями жизни. Эксперты признают симбиоз японского и скандинавского с т и л я крайне удачным еще и потому, что он получился сложнее и утонченнее по своему характеру, чем чистые стили Сканди и д ж а п а н Интерьеры Джапанди уютные, элегантные, минималистичные и одновременно не скучные. Например, декор подбирается таким образом, чтобы было неочевидно, из японской он культуры пришел или из скандинавской. Так здесь неуместно прямое использование принтов сакуры, что в какой-то момент стало русским к л е ш е для создания интерьеров в японском духе, или слишком узнаваемые ц в е т о в о й триады скандинавского. б е л ы й светлое дерево, черные детали. Джапанди любит игру на сложных нюансах, фактуры и цвет камня, различные породы дерева, ивовая лоза, и р о т а н г лен узорный и лен с простым плетением, хлопок, глина, мягкие цветовые акценты, рассеянный свет. Глаз в таком интерьере будет спокойно скользить от предмета к предмету, от одной стены до другой, от чего возникает ощущение расслабления, неспешно текущего времени, медитативности. Джапанди прекрасно подойдет как для частного интерьерного дома или квартиры, так и для р е с т о р а н н о г о о ф о р м л е н и я или в качестве основного стиля для отеля. особенно если речь идет о загородном проекте, настраивающем на единение с природой. Коротко характерные черты Джапанди: атмосфера, интерьер как святилище спокойствия, е д и н е н и е со своей душой и природой, кокон безопасности в бушующем мире. Иллюстрация 1. Помещение. желательно не менее 40-60 квадратных метров по площади, так как джапанди наследует эстетику минимализма, а он требует много свободного места, незаставленности. Преимуществом будут увеличенные окна и вид на парк, реку, озеро или лес. В стиле джапанди п р и в е т с т в у е т с я п е р е т е к а н и е внешнего природы во внутреннее, в интерьер. Цветовая гамма. Это приглушенные светлые оттенки: бежевый, песочный, сливочный, серый, светло-коричневый, а также более глубокие насыщенные коричневый и графитовый. Ценится игра на разных породах дерева. При этом в Японии принято подбирать палитру так, чтобы ни один из цветов не доминировал. Наиболее ходовые акценты в этом стиле – оттенки зеленого, пастельный голубой. Отделка нейтральная, с продуманной игрой на нюансах. Ни один элемент в интерьере не должен выделяться слишком сильно. Материалы натуральные или качественные имитации натуральных. Используются шероховатые текстурные штукатурки, дерево, краска, обои. Мебель низкая, простых геометричных форм, функциональная. Корпусная мебель из натурального дерева в оттенках от светлого до темного, мягкие кресла, диваны, пуфы, также с деревянными вставками, небольшие ножки, подлокотники, другая фурнитура. Диваны вовсе могут выглядеть как деревянные лавки с мягкими удобными подушками. Актуальные стулья и легкие кресла из ротанга или ивовой лозы. Иллюстрация 2. Светильники минималистичные, дающие рассеянный свет. В качестве акцентных светильников могут работать торшеры, настольные или настенные лампы простых форм, в том числе с искусственно состаренными поверхностями, а также подвесные светильники с плетенными абажурами. Удачным решением будут винтажные датские лампы простых геометрических форм. Иллюстрация 3. Текстиль. многослойный, натуральный, фактурный. Поскольку д ж а п а н д и предполагает легкий микс направлений, здесь уместны скандинавские диваны в текстильной обивке с крупными синими полосами, подушки с датской или шведской вышивкой, кружевные ткани. Широко используются неокрашенный лен и хлопок, велюр, джут, деревянные жалюзи и ш и р м ы Декор. достаточно обильный в сравнении с минимализмом, но тщательно продуманный и подобраный. Так Джапанди ценит картины, но они должны быть выполнены в мягкой цветовой гамме и полностью поддерживать обстановку, а не спорить с ней. На стены также можно поместить гобелен или огромный однотонный веер из натурального дерева. Иллюстрация 4. Особенно приветствуются в д ж а п а н д е предметы ремесленного труда, которые выглядят немного по деревенски, будучи неидеальной формы и грубой обработки, например керамика с эффектом безобжига. Актуальны также изящные ветви, колосья, вазы простых форм, п л е т ё н ы е корзины, комнатные растения, фонарики с белым или желтоватым светом, создающие атмосферу чуда.